Глава 13 Вот так неприятный сюрприз Я выпустил воздух из легких, осознав, что внутри уже ничего не осталось, кроме углекислого газа И что я, черт подери, сейчас вижу? Очередная иллюзия? Призрак? Или восставший из мертвых сухоруков? Или он вообще не погибал? обманул всех и вернулся в Хоперск, чтобы взять реванш. Нет, быть этого не может. Если не ошибаюсь, его тело осматривал Иван Сергеевич Кораблёв, а он не мог ошибиться после того, как уже однажды это сделал. Он осмотрел труп Сухорукова максимально тщательно, в этом сомнений нет. Хотя, кто его знает, может, некроманты умеют восставать из мёртвых, Все-таки именно в этом главный смысл некротической магии. Правда, ничего подобного я в трактате склепе не читал. Там говорилось, что эти маги могут поднимать мертвых, но самих себя? Нет, об этом информации не было. Я решил, что откладывать на потом это дело не стоит, поэтому решил задержать прием еще на некоторое время и пошел к сгоревшему моргу. Да, это может быть ловушка, но я в нее не попадусь, магия на готове. Если на меня кто-то нападет, я буду готов ответить в любой момент. Когда я прошел через половину двора, силуэт Сухорукова пришел в движение. Некромант неспешно поднялся на каменное крыльцо и исчез во мраке прихожей, что вела в сгоревший секционный зал. Вот теперь это точно выглядит как ловушка. Будто он заманивает меня туда. Я даже начал думать, что меня в очередной раз поместили в какой-нибудь кошмарный сон. Но нет, быть этого не может. Ведьма мертва, а некромантия вряд ли способна на такие трюки. Хотя я не могу знать этого наверняка. Нет-нет, мир вокруг меня абсолютно реален. Все ведут себя адекватно, логично. Никаких провокаций, кроме непонятно откуда взевшегося сухорукова. Я прошел в морг, обогнул обуглившуюся балку, которая перегородила проход в следующую комнату, а затем оказался в руинах секционного зала. В этом морге еще никогда не было так светло. Возможно, потому что его крыша давно перестала существовать. Однако Сухоруков все же нашел одну единственную неосвещенную точку в дальнем углу комнаты. Стоял в тени, ожидая, когда я к нему подойду. Но я не дурак. «Ну и как это понимать?» Остановившись, крикнул ему я. «Заканчиваем этот цирк!» «Я прекрасно понимаю, что со мной кто-то играется. Если это ты, Верховный Некромант, то лучше давай поговорим тет-а-тет. -тет. К чему эти трусливые замашки?» «До Верховного Некроманта ты никогда не доберешься, Мечников!» Голос у Хорукова прозвучал в моей голове, хотя сам его образ даже губами не пошевелил. «Всё-таки иллюзия, или...» «Нет, не иллюзия. Отголосок давно умершего человека» перебил мои мысли он. «Замечательные новости!» С сарказмом воскликнул я. «Так ты призрак, получается?» «Что-то в этом роде!» кивнул Сахаруков. «Стена между нашим миром и темным стремительно истончается. Именно поэтому я здесь. Мне удалось ненадолго выйти за пределы своего. места упокоения». «И зачем ты оттуда выперся?» «Захотелось поговорить загадками?» «Нет, захотелось поиздеваться над тобой, Мечников. Позлорадствовать», — рассмеялся Сухоруков. «Разве я мог упустить такую возможность?» «Так, допустим», — спокойно кивнул я. «Позлорадствовал? Что дальше будешь делать? Лично я тебе предлагаю самостоятельно уйти назад в свой мир» пока мне окончательно не наскучила твоя компания. «Вижу, ты совсем не изменился, Мечников. Характер все тот же. Хотя, чувствую, силу у тебя прибавилось. Вот только их не хватит, чтобы исправить то, что мы с моим учителем сделали. Ты ведь уже понял, что я тогда не солгал в зале суда. Некротика ведь уже начала просыпаться». Мне надоело слушать этого психа. Раз уж даже после смерти он ничему не научился, этот разговор абсолютно бесполезен. Только не совсем понимаю, о чем он вообще говорит, когда упоминает стену между темным миром и нашим. Какой еще темный мир? Место, куда отправляются все погибшие некроманты? Я начал стремительно сокращать расстояние между нами. Было до ужаса забавно видеть, как испугался призрак. Казалось бы, чего ему теперь бояться? Я ведь ничего не могу сделать бестелесному духу. «А нет, могу. Раз он прибыл из меры, где заправляет некротика, значит, с ним легко справится моя лекарская магия». «Ты чего задумал, Мечников?» — начал голосить Сухоруков. «А ты что, полагал, будто я в церковь побегу? Вызову жреца для твоего изгнания?» «Нет уж, Сухоруков. Раз мне тебе не удалось отправить войной мир собственноручно в прошлый раз, значит, отыграю сейчас» произнес я и направил на него свою правую ладонь. «Нет, стой! Ты не понимаешь! Он будет мстить! Он отомстит за меня, если ты это сделаешь!» «Кто, твой учитель? Этот ублюдок пусть тоже ждет своего часа. Долго он скрываться от нас не сможет. Очень скоро он отправится вслед за тобой, Антон!» «Стой!» – проорал призрак в моей голове, когда моя рука уже практически коснулась его иллюзорного тела. «Ты что же, Мечников, думаешь, что Верховный Некромант — это самое главное зло на Земле? Ну ты дурак! Ты даже не представляешь, что на самом деле кроется за всем этим! Ох, как же ты будешь удивлен!» Призрак лопнул, когда я все же просунул правую руку в его грудь и выплеснул из себя лекарскую магию. А, выдохнул я. «Наконец-то тишина!» Сухаруков лишь делал вид, что пытался сообщить мне важную информацию. На деле же он просто хотел повеселиться. Хотя кое-что из его слов я извлёк. темный мир. И стена между мирами, что уже практически растаяла. Любопытно. В трактате склепе об этом месте ничего не говорится. Но автор вскользь упоминает, что некротика была извлечена им из какого-то иного измерения. Может быть, речь именно о нем? Обсужу это с чуть позже. Для начала нужно доработать. Хорошо еще, что я от призрака Сухорукова избавился. Этот черт мешал бы мне весь день, если бы я не догадался, что его дух имеет точно такую же некротическую природу, как и его уже почившее тело. Вернувшись в амбулаторию, я принял оставшихся пациентов. На пару с мы управились довольно быстро. Пока мы принимали пять человек, Эдуард Родников умудрялся разобраться только с одним. Плачевная статистика. Как только народ закончился, мы тут же выдвинулись на завод. «Меня напрягает кое-что, Алексей», — сказал Сеченов, когда мы покинули территорию лекарского учреждения. «Ты ведь заметил, что Павлов куда-то исчез? О нем нет никаких новостей. Он не пытается снова помешать работе нашего завода, не появляется там, где возникает некротика. Такое впечатление, что Владимира Павлова вообще никогда не существовало». Я тоже это заметил, но из общения с этим человеком Я сделал вывод, что он прекрасный актер и притворщик. Он может прямо сейчас пройти мимо нас по улице, а мы даже не поймем, что это был он, не какой-нибудь крестьянин. поделился своим мнением, я. У меня другая мысль на этот счёт, — ответил Сеченов. Мне кажется, что Владимир Харитонович Павлов уже мертв. Я удивленно взглянул на Ивана. Сеченов выглядел поддавленным, устаревоженным. Такой физиономии на его лице не было даже вчера, когда нам угрожали некротические бобры. «С чего ты это взял?» — спросил я. «Он ведь прибыл в наш район, потому что того потребовала клетва лекаря, помнишь? Я думаю, что он нашел верховного некроманта. Либо некромант нашел его. Так или иначе победителем из этой схватки он не вышел. Если бы нечто подобное случилось, а Гиге и Подолерий сообщили бы, что Махон лишился избранника. Уверен, они бы это почувствовали». «Ты прав, Алексей» послышался в моей голове голос Гигей. «Махаон в полном порядке, и я до сих пор чувствую, что он связан со своим избранником. Но трактовать это можно по-разному. Возможно, Сеченов прав, хоть и частично. Павлова могли взять в плен, изувечить, но сохранить ему жизнь, чтобы мы ничего не заподозрили». Разумное умозаключение. Хотя у нас с Павлом знакомство вышло, мягко говоря, так себе, я все равно не хотел, чтобы он попал в руки некроманта. Одно дело жесткая и даже нечестная конкуренция, а другое дело абсолютное зло, которое угрожает своими действиями невинным людям и миру в целом. «Павлов даст о себе знать, если он еще жив», — сказал я. «Вряд ли он заставит нас долго ждать, если же его взяли в заложники. Что ж, в таком случае прямо сейчас мы сделаем все, чтобы его освободить. После завода сразу же рванем в тот дом, о котором нам рассказал Кузьма Федоткин». И еще не помешает проверить оставшихся двух долгожителей, напомнил Сечинов. Возможно, они и не имеют ничего общего с нашим врагом, но наверняка им известно о нем хоть что-нибудь, раз они тоже жили в самый расцвет сил верховного некроманта. Рассуждая на эту тему, мы добрались до завода, и еще даже не успев зайти внутрь, я услышал крики Ильи Синицына. Бардак! вопил Синицын. «Почему до сих пор не готова новая партия? От вас требуется только крутить центрифуги! Всю остальную работу делают кристаллы! Давайте, ребята, не ленимся!» Илья позвал Синицына я. «Что тут происходит?» «Мне не понравилась его интонация. Такое впечатление, будто он разговаривает с рабочими свысока. А у нас на заводе совсем другие взаимоотношения. Да, мы по рангу находимся гораздо выше простых работяг». Но это вовсе не означает, что мы должны относиться к ним как к рабам. — А что не так? — пожал плечами Илья. — Чем быстрее наши сотрудники выполнят свою работу, тем лучше. Меня совершенно не устраивает, что они отлынивают от своих обязанностей. Что от них требуется? Просто крутить эти чертовы центрифуги. Они даже с этим справиться не могут. — Илья! — процедил сквозь зубы я. — Пойдем поговорим в моем кабинете вдвоем, хорошо? «Ну...» — нахмурился он. «Ладно, без проблем. Иван, последи за работой в цехах, хорошо?» — попросил я Сеченова. «Мы скоро вернемся. Иван кивнул и принялся совершать обход по заводу, а мы с Синицыным тем временем переместились в мой кабинет. Прежде чем закрыть дверь, я убедился, что нас никто не подслушивает, и лишь после этого приступил к разговору с Ильей. «Ты понимаешь, что ты делаешь?» — спросил я. «Руковожу заводом, как ты просил», — в очередной раз пожал плечами он. «А что тебя не устраивает?» «Ты распугаешь всех рабочих таким подходом. Они на мне рабы, это обычные люди, которые делают то, что умеют. Им нужно кормить себя и семью. Как думаешь, что будет, если мы будем на них давить таким образом? Они уйдут назад в поле». В этом мире уже появились фермеры, вольные крестьяне, которые смогли купить себе землю и начать нанимать сотрудников. Нанятые ими работники трудятся гораздо больше, чем многие крестьяне, которые до сих пор служат у дворян-землевладельцев. Именно поэтому я хочу создать на заводе условия, которые позволят людям чувствовать себя комфортно. В этом мире крепостное право отличалось от того, что было в моей прошлой жизни. Здесь люди могли купить себе свободу и уйти работать в другое место, но на это решались отнюдь немногие, хоть и цена была приемлемая, установленная императором. Рано или поздно наступит такой момент, когда сотрудники наших предприятий будут получать огромные деньги, просто потому, что у нас возрастет доход в сотни или даже в тысячи раз. А это обязательно случится, потому что конкурентов в Российской империи у нас нет. Да, где-то в Хаперском районе шляется Павлов, который может запросто нас обогнать при желании, но у него даже нет своего предприятия. Он работает на чистом энтузиазме. В этом плане я давно его обогнала но если Синицын продолжит относиться к нашим сотрудникам в таком же духе, я точно лишусь завода и сравняюсь с Павловым. В прошлой жизни я видел множество подобных примеров, когда и хорошая оплата не может удержать людей, а мне подобный исход не нужен». «Мне кажется, ты сам не понимаешь, что говоришь, Алексей», поморщился Синицын. «Ты доверил мне заниматься заводом. Я бросил работу в амбулатории ради этого». А теперь ты утверждаешь, что я делаю что-то не так. Какой в этом смысл? Ты меня совсем не уважаешь, что ли? О, теперь все ясно. Ты пьян, да? Прямо спросил его. А тебя разит перегаром. А перегар — это ацетальдегид, который образуется при распаде спирта в организме. И запах у него очень характерный. Обычно люди думают, что этот запах исходит исключительно изо рта, поэтому пытаются скрыть следы своего пьянства, пожевав жвачку или почистив зубы. Но это не сработает по той простой причине, что ацетальдегид выделяется сразу и отовсюду. Через пот, мочу и дыхательную систему. Поэтому одежда тоже обязательно пропахнет, как и все тело. «Что я должен делать?» — прорвал Синицын. «Да, я напился. У меня не было выбора. Я уже должен хоть как-то заглушить тягу к, то... к тому, к чему ты запретил мне прикасаться. То есть, по сути, это ты виноват, Алексей?» «Ты понимаешь, что ты несешь, Илья?» Все так же спокойно спросил его я. «Я не держал на него зла. Зависимость — страшное состояние. И тот факт, что синицем блокирует ее алкоголем, говорит лишь о том, что он решил променять одну зависимость на другую». Ну, ты ведь не дал мне принять тот препарат, который сделал Павлов!» — припомнил он. «Я, по-твоему, так жажду твоей смерти?» — скинул брови. «Помнится, ты и сам был согласен, что препарат Павлова нужно уничтожить». А если учесть тот факт, что он не был готов, ты бы просто погиб. Ты не можешь знать этого. Я был настроен избавиться от этого состояния. А ты взял и все? Довольно! Я стукнул ладонями по столу. Синица нашатнулся и чуть не упал, споткнувшись о стул, что стоял за его спиной. Прекращай строить из себя жертву, Илья, твердо сказал я. Решение подсесть на наркотики было твоим. Переключиться на алкоголь тоже стало твоим решением. Ты осуждаешь меня за то, что я каждый раз пытаюсь тебя спасти, хотя сам при этом занимаешься саморазрушением. Синицыну на это ответить было совершенно нечего. Он понимал, что я прав, понимал, что я на него не злюсь, лишь пытаюсь донести истину. — Ты прав, Алексей, — вздохнул Синицын после короткой паузы. — Прости меня, — наговорил ерунды. «Понимаю, что ты хочешь сделать как лучше. Я тоже хочу, но что-то пока что не получается». На этот раз Илья говорил искренне. Если до этого он просто боянил, теперь в его интонации я слышал эмоции, которые он скрывал очень глубоко. «Я уже почти вывел на алтраксон из уни грибов», — сказал ему я. «Нашел пару сортов, которые подходят по своим функциям. Не беспокойся, скоро мы тебя вытащим из этого состояния». Если хочешь, можешь взять себе отпуск. Отдохнуть и неделю или две. Я найду, кем заменить тебя на заводе. Ты правда согласен дать мне отдохнуть? Удивился он. Но только при том условии, что ты не будешь пить. Иначе твой отпуск не будет иметь смысла. Не отдохнешь, только еще сильнее себя загонишь. Как тебе такой вариант? Хорошо, дай мне передохнуть буквально пять дней. Больше не потребуется. Дам ему время, но сам прослежу, чтобы он ничего не натворил. В таком случае лучше все проконтролировать, ведь зависимость часто толкает людей на глупые поступки. Так можно и жизнь себе сломать, чего я для Ильи точно не желала Этого времени мне хватит, чтобы закончить разработку ланатрексона. Продержись еще немного. Этот препарат поможет тебе постепенно уйти от всех зависимостей. Пока потрать время на то, чтобы осознать, что в жизни много других ценностей, реальных. Синицын с благодарностью кивнул, а затем направился к выходу из кабинета. Открыл дверь и... За ней оказался Денис Чижиков. Судя по удивлению на лице парня, он не ожидал, что мы так быстро закончим беседу. Подслушивал, значит. «И как это понимать?» — крикнул ему я. «Чижиков, тебя вообще не смущает, что у нас приватная беседа?» «Простите, Алексей Александрович!» — воскликнул он. Я... я просто дверь протирал. На заводе, где постоянно создается новая пыль, хорошее решение. Может, с некоторыми сотрудниками действительно стоит быть строже. Раз уж ты слышал наш разговор, к примеру, с тобой, как насчет покрутить центрифугу в одиночку? Нет, не надо, — замотал головой он. А заказ для военных кто будет выполнять? Чижиков опустил голову и побрел к остальным рабочим. Вот ведь засранец! Нашел за кем подслушивать. И это после того, как я освободил его от влияния ведьмы. Был ван редкостный, если честно. Ведет себя как ребенок. Синицын ушел домой, мы с Иваном отрегулировали работу на заводе, а уже после этого выдвинулись к Заречной улице. Снаружи к тому моменту уже была кромешная темнота. Хоть глаз выколи, ничего не видно. Даже луну закрыли облака» как будто специально, чтобы мы Сеченовым себе глаза сломали в этом богом забытом доме. Через лес мы шли молча, старались не издавать лишних звуков, чтобы в случае засады успеть вовремя отреагировать. Однако никто на нас не напал. И в конечном итоге мы с Иваном оказались в поле, посреди которого виднелись руины старого особняка. — Не соврал нам дед Кузьма, — нарушил тишину Сеченов. — И вправду здесь что-то есть. «Интересно только, не ждет ли нас там какая-нибудь опасность?» Хотел я успокоить Сеченова, но понял, что смысла в этом нет, потому что, когда мы оказались в нескольких метрах от здания, я заметил, что среди обломков мельдешит чей-то силуэт. «Готовься, Иван», — посоветовал я. «Очевидно, мы тут не одни».